Глава пятая. Стиль. Перевод, что женщина. Если она красива, она неверна. Если верна, некрасива. Гейна. Главка первая. В том-то и дело, что сам по себе богатый словарь есть ничто, если он не подчинен стилю переводимого текста. Накопляя синонимы, переводчик не должен громоздить их, беспорядочной грудой. Пусть четко распределит их по стилям, ибо каждое слово имеет свой стиль. То сентиментальные, то пышно-торжественный, то юмористический, то деловой. Возьмем хотя бы глагол «умереть». Одно дело умер, другое отошел в вечность, скончался, еще иное – опочил, или заснул навеки, или заснул непробудным сном или отправился к працам, приставился, а совсем иное дело – издох, околел, скапутился, загнулся, отдал концы, окочурился, дал дуба, сыграл в ящик и так далее. Академик Щерба делил язык на четыре стилистических слоя. Торжественный – лик вкушать, нейтральный – лицо есть, фамильярный – рожа уплетать, вульгарный – морда жрать. Искусство переводчика в значительной мере заключается в том, чтобы руководствовать живым ощущением стиля из разных характерных и многообразных синонимов, распределенных по группам, выбрать именно тот, который в подлиннике наиболее соответствует синониму, входящему в такую же группу. Если вам предложена строка «Светловолусая дева», «А чего ты дрожишь?» «Блондемайд» «Вас тагестду» А вы переведете ее «Рыжая девка, что ты трясешься?» Точность вашего перевода будет парализована тем, что все четыре синонима вы заимствовали из другой группы. Точно так же вы разрушите стиль переводимого текста, если возьмете строку «Ох, тяжелаты шапка Мономаха» и переведите ее такими словами. «Ох, как меня давит рюрикова фуражка! Буйно пророчески, яростный стиль королеля». Невозможно передавать словами биржевого отчета или нотариального акта. Тот, кто не чувствителен к стилю, не вправе заниматься переводом. Это глухой, пытающийся воспроизвести перед вами ту оперу, которую он видел, но не слышал. Излечиться от этой глухоты не поможет никакая ученость. Здесь нужен хорошо разработанный эстетический вкус, без которого всякому переводчику смерть. Нельзя сомневаться в глубокой учености знаменитого филолога Фадея Зелинского. Это был европейский авторитетный исследователь античного мира. Но отсутствие литературного вкуса делало его нечувствительным к стилю прославляемой им античной поэзии. И оттого все его переводы... С изыяном. например, у Овидия простые и простодушные слова Пенелопы, обращенные к улиссу Одиссею: "Церта ego quae firem te dissidente pella protinus ut venias facta videbor anus". То есть, конечно, я, которая была при твоем отъезде девушкой, молодой женщиной. Покажу тебе, если ты сейчас вернёшься старухой. Зелинский даёт в переводе такой отвратительно кудрявый модерн. «Я же красотка твоя. Приезжай хоть сейчас, и ты скажешь, что моей юности все уж облетели цветы». Не думаем, чтобы переводчик имел право сочинять за овиде метафору «облетели цветы юности», мягко замечает по этому поводу Валерий Брюсов. «Мягкость...» Едва ли уместная. Тут дело не только в метафоре. Даже нервическое нациновское многоточие в середине первой строки, даже эта залихватская красотка, есть, конечно, ничем неоправданный поклюк на овиде. У Фета в переводе шекспировского Юрия Цезаря жена с упреком говорит своему мужу. «Невежливо ты, брут, ушел с моей постели, а вечер...» вскочив из-за трапезы, стал ходить. Критика тогда же отметила разностельность этого трехстишия, несовместимость, неслаженность его стилистических красок. Цитата. «Какое странное соединение в трех стихах трех слов с совершенно различными оттенками — светским, простонародным и торжественным. Невежливо, вечер» и «Трапеза». Лавренский, Шекспир в переводе «Господина Фета», «Современник», 1859 год, книга шестая. Под псевдонимом Лавренского выступил переводчик Михаловский. Некоторые литературоведы ошибочно приписывали эту статью Добролюбову. У каждой эпохи свой стиль. И недопустимо, чтобы в повести, относящейся, скажем, к тридцатым годам прошлого века, Встречались такие типичные слова декадентских 90-х годов, как «настроение», «переживание», «искание», «сверхчеловек». Поэтому я считаю дефектом перевода «Путешествия Гулливера», сделанного франковским, именно введение слов, ярко окрашенных позднейшей эпохой. «Талантливые настроения» и так далее. Англичанину Джеку или шотландцу Джоку нельзя давать, Наименование Яша, окрашенное русским или еврейским, бытовым колоритом. Между тем, именно так поступила Каролина Павлова при переводе баллады Вальтера Скотта, и тем погубила весь перевод, почти безукоризненный в других отношениях. Дико читать у нее в шотландской балладе про шотландскую женщину, но все же слезы льет она, милее Яша ей. Впрочем... Под стать этому шотландскому Яше у нас существует француженка Маша, в которую переводчик 50-х годов превратил знаменитую Манон Леско. Утешительно знать, что ни Маша, ни Яше нынче уже не допустит в свой текст ни один переводчик. В переводе торжественных стихов, обращенных к психе, неуместно словечко «сестренка». В одном из недавних переводов мистической элегии Эдгарапо Улялюм, насыщенной насыщенный таинственно жуткими образами, есть такое обращение к психее. «Что за надпись?» – спросил я. «Сестренка. Здесь, на склепе, который угрюм». В подлиннике, конечно, сестра. Назвать психею сестренкой – это все равно, что назвать Прометея братишкой, а Юнону мамашей. Невозможно, чтобы итальянские карабинеры или британские лорды говорили «тятенька», «куфарка», «вот так фунт», «дескать», «мол», «ужо», «инде», «ась». Переводчица Диккенса Шишмарева напрасно влагает в уста англичанам русские простонародные слова. Странно читать, как британские джентльмены и леди говорят друг другу. «И мы не лыком шиты, батюшки». «Пропала моя головушка», «Тю-тю», и даже, незаметно для себя, цитирует стихи Грибоедова, вряд ли очень популярные в Англии. Я это делаю с толком, с чувством, с расстановкой. Когда герои Диккенса поют «Иппи дол лидол, иппи дол лидол, иппи ди», Бекетова переводит «Ай-лю-ли, ай-лю-ли, мои». Получается такое впечатление, как будто и мистер Сквирс, и сэр Мельбери -Гок, и лорд Варисофт все живут в Пятисобачьем переулке в Коломне и только притворяются британцами, а на самом деле такие же Иваны Трофимовичи, как персонажа Щедрина или Островского.